Есть также и благородно независимые попрошайки Они сами, когда были богаты, считали золото грязью Да и теперь еще не преодолели этого единственного препятствия на пути к преуспеянию Мистер Баффин, мне не нужно вашего золота Свет может назвать это гордостью Жалкой гордостью, если угодно Но мне не нужно ничего Займы, сэр, если вы предложите, это совсем другое дело, на 14 недель Из расчета 5% годовых С тем, чтобы пожертвовать эти деньги любому благотворительному учреждению А если вы поскупитесь и откажете мне, как и многим другим То рассчитывайте только на презрение рыцарей духа А есть пунктуально деловые попрошайки Да, вот как раз письмо Они непременно покончат с собой во вторник днем Ровно в три четверти первого Если до этого времени не будет получен почтовый перевод от мистера Бофина. Есть взорвавшиеся попрошайки Цель перед ними, дорога отличная, но в последнюю минуту от того, что им чего-нибудь не хватает, часов, скрипки, телескопа, электрической машины, им придется все бросить. Раз и навсегда, если они не получат денежного эквивалента от мистера Бофина. А есть и такие, которые просто хотят сорвать куш. Им обычно надо адресовать ответ на почтовую контору в провинции. Сами же они запрашивают женским почерком, нельзя ли выслать одной особе, которая не смеет назвать себя Никодиму Субофину Эсквайру. А если бы назвала, то он содрогнулся бы 200 фунтов в суды из неожиданно полученных им богатств, употребив эту привилегию на пользу человечеству. На такой трясине стоит новый дом, и секретарь ежедневно барахтается в ней, увязая по самую грудь. Воюя с аллигаторами этой трясины, они всегда тут как тут, готовые утащить золотого мусорщика на дно. Ну а старый дом, знаменитая Гарманова тюрьма, разве там не замышляют против золотого мусорщика? Разве не водятся рыбы акульей породы в тихой заводе Бофинов? Может быть и нет. Однако век прочно обосновался там и, кажется, лелеет мечту о какой-то находке, судя по тому, как он ведет себя наедине. Если человек с одной ногой ложится плашмя на пол, заглядывая под кровати, или прыгает по лестницам, как допотопная птица, заглядывает наверх буфетов и шкафов, и главное – Да, главное. Обзаводится железным прутом, которым вечно тычет в куче мусора и ковыряет на свалке. То уж верно, он надеется что-то найти. Да, найдет ли.